Принцесса, услышав эти слова, так испугалась, как будто бы Миних объявил ей о том, что вот сейчас должны явиться и схватить ее, и запереть в крепость. Она была в эти последние дни так напугана Бероном, она так привыкла верить в его всемогущество, она не могла представить себе, что этот человек может быть уничтожен и кем же, ею. Еще сейчас она себе повторяла, что нужно освободиться. Она мечтала о новой жизни, и вот, когда ей предлагают эту жизнь, она вся трясется от страха. Потом еще одна страшная мысль приходит ей в голову. А ну как Минихэй только играет роль преданного ей человека! Ну как он просто-напросто подослан самим Бероном! И теперь вот пойдет и донесет ему что она задумывает новый заговор, что она желает его свергнуть. «Нет, нет, граф», — отчаянно повторила она, «я ни о чем не думаю. Я ничего не желаю замышлять, а просто страдаю от оскорблений, которые меня заставляют выносить. Я просто хочу уйти от этой невыносимой жизни, вздохнуть спокойно. Мне ничего не нужно. Только бы мне оставили сына, и позволили с ним уехать куда-нибудь подальше. Миних пожал плечами. Вы не можете желать только этого. Вы не имеете, наконец, права перед всей Россией. От Берона страдаете не вы одни. Все от него страдают. Нужно же с этим покончить. Нужно от него избавиться. — Я не знаю, — прошептала принцесса. Регент нас ненавидит. Но может быть он незаменимый человек для государства. И должно быть так. Вы же граф и способствовали его утверждению регентом. Лицо миниха оживилось. Он наконец понял, в чем дело. Ха, вы не верите моей искренности, Ваше Высочество. Вы меня сейчас упрекнули в том, что я способствовал утверждению Берона регентом? Да. Я этому способствовал. Я не скрываюсь. Да нельзя мне скрываться. Но не стану я скрывать и причину, заставившую меня это сделать. Если я старался о регенстве Берона, то только для того, чтобы побудить покойную императрицу назначить себе преемника. Иначе же, поверьте, преемник престола не был бы назначен. Берон не допустил бы этого. Императрица умерла бы без завещания, И представьте себе, в какое ужасное положение была бы поставлена Россия. Были бы страшные беды. Да и вы страдали бы не меньше, а, наверное, больше, чем теперь. И не было бы исхода из этого положения. Анна Леопольдовна внимательно слушала. Миних говорил, все с возрастающим жаром. И, наконец, добился того, что совершенно убедил ее. Она поверила его искренности. — Я верю вам. — Верю, граф, — сказала она, протягивая ему руку. — И, надеюсь, вы мне простите мое сомнение. Войдите и в мое положение. Ведь просто не знаешь, кому верить, кого бояться. Со всех сторон враги, недоброжелатели. Но теперь я вам верю и знаю, что только на одного вас я и могу положиться. Вы только один и в состоянии спасти меня. Но я не могу. Я не смею требовать от вас этого спасения. Спасая меня, вы слишком многим сами рискуете. Мне за вас страшно. За меня не бойтесь, — возразил Миних. Я знаю, что делаю. Я приехал только за вашим согласием. И если вы мне его даете, то я прошу вас успокоиться. Мне надо только несколько часов все получше обдумать. Я надеюсь одержать новую победу. И на этот раз, без всякой крови. Только прошу я вас, не говорите ничего принцу. Я очень рад, что не застал его здесь. Принц слишком неосторожен. И я боюсь, что он, пожалуй замешает в это дело Остермана. А теперь вся остермановская хитрость нам ничего не поможет, только повредит. Он будет медлить, он будет раздумывать. Тогда как медлить и раздумывать невозможно. Да, и, наконец, ну, наконец, я за Остермана не отвечаю. И я сомневаюсь даже, чтобы этот человек был искренне расположен к вам, принцесса. Если его руками будет свержен Берон, то правителем окажется принц. А я, говоря откровенно, желаю одного. Я желаю сделать вас правительницей, принцесса. Снова светлая надежда охватила Анну Леопольдовну. Она восторженно глядела на Миниха. Этот решительный, самоуверенный человек теперь казался ей действительно всемогущим. Он так говорил, что, слушая его, нельзя было ему не верить. Он, очевидно, знает, что делает, и все, что говорит он про Остермана, про принца, совершенно справедливо.